Интервью. Часть вторая. Погони за звёздами. Секрет искусства – брать интервью. А это действительно искусство в том, чтобы позволить другому человеку думать, что это он расспрашивает вас. Вы рассказываете ему о себе медленно, И медленно плетете свою сеть, так что он проболтается обо всем. Именно так я ставил ловушки для Мар Марлона Брандо. Труман Кэпп, журналист. Маленький пройдоха потратил половину ночи, рассказывая мне обо всех своих проблемах. Я подумал, что могу поведать его ему немного о своих. Э -э Марлон Брандо, актер. Гест вид журналистских работ, включающих интервью и биографические очерки о знаменитостях, спортсменах, актерах, певцах, президентах, телеведущих, артистах, как правило, не самых самых э, рок звездах, э, то есть о людях, ставших знаменитыми по роду деятельности или по положению. Различие между интервью и биографическим очерком не совсем четкие. На одном конце этой шкалы находится биографический очерк «Звезды», написанный так, что создается впечатление, будто автор никогда не встречался лично со своим героем. Такие материалы нередко анонимны и могут быть написаны на ранее опубликованных материалах и, возможно, на интервью с друзьями и родственниками «Звезды» или с ее конкурентами. Хорошо написанный очерк даёт представление о деятельности или часто частной жизни знаменитости. Недостатками такого материала являются его неоригинальность и отсутствие свежих фактов о виде откровений и цитат. На противоположном конце шкалы находится интервью, которое не представляет собой цельного рассказа о звезде, а просто описывает встречу с ней. Часто такой рассказ более-менее э, отредактирован и представлен в форме вопросов Q и ответов A. Эти символы ставятся в начале каждого абзаца. Глубина и сложность таких интервью значительно различаются от разговоров чисто бытового плана в журнале Smash Hits до состоящих из нескольких тысяч слов длительных бесед, которые получили известность благодаря Энди Уорхолу и его журналу Interview. Некоторые журналы, один из них «FHM», устраивают встречи двух знаменитых личностей для более нетрадиционного разговора. Потенциальному читателю это будет более интересно, поскольку ему предложат подсматривать за жизнью и подслушивать мысли не одной, а целых двух звёзд. Если, конечно, это интервью не проводит журналист, стремящийся выделиться подобно своим собеседникам. Почему трудно отказаться от знаменитостей? Подумаем о том, как и почему звезды становятся важной частью современной журналистики. Я имею в виду рассказы о знаменитостях подобных Леонардо Ди Каприо или баронессе Джей Падингтонской, которые пишутся обычно потому, что эти люди постоянно мелькают в новостях. В большинстве этих эти статьи основаны на сведениях, ранее опубликованных в прессе, на блеских по теме книгах, фильмах, возможно, даже на разговорах с их врагами, коллегами и друзьями. Подобные материалы могут заметно отличаться по объему и степени эффекта присутствия журналиста, к чему я вернулась э, позднее. Кроме больших интервью на четырех В пяти страницах с иллюстрациями специально приглашенных фотографов в воскресных журналах, приложениях, к газетам печатаются небольшие тематические статьи, основанные на мнении звезды по какому-либо вопросу. Большинство самых известных материалов такого плана относятся к типу «A Life in the Day» – «День из жизни». Эти мини-интервью дают короткое и приятное описание момента из жизни другого человека. Журналисты не проводят расследования, а просто задают несколько вопросов по стандартному образцу. Это может означать, что для, них, для их собеседников остается больше свободы в выборе формы ответов. В интервью такого типа не раскрываются тайны, но у читателей останется чувство, что они поучаствовали в коротком, но полезном разговоре из тех, что бывают между случайными знакомыми. Другие примеры подобных материалов смотри в главе «Семь». Трудно представить себе человека, особенно известного, который доверит личные данные, тайны, едва знакомому репортеру до публикации в издании сотнями тысяч читателей. Тогда почему звезды соглашаются на интервью? Причина обычно состоит в том, что необходимо напомнить о себе перед предстоящей гастрольной поездкой, или выходом нового альбома, или даже перед принятием важного решения, возможно, связанного с политикой. Но что журналист и его редактор надеются получить от этих встреч, и почему читатели хотят читать о них. Вот более интересные вопросы. Чего хотят редакторы? Начнем с редакторов. Они верят в то, что читатели хотят увидеть интервью со знаменитостями, а значит, они помогут увеличить тираж издания и сохранить его на том же уровне. Успех журналов, подобных «Hello!» и OK. Показывают, действительно, может быть в запасе интересная история, которая она еще не успела поведать журналистам изданий конкурентов. Также есть что-то волнующее в погоне за интервью или в самом... В сенсационности материала определенные почести достаются журналисту, добившемуся приема у звезды, которая обычно не соглашается на интервью. Важно и то, что издание приобретает репутацию гламурного, присоединяясь к другому знаменито... кругу знаменитостей, озаряя отблесками их славы своей страницы. Репортерам нравится работать со знаменитостями, это вносит в их жизнь э, приятные волнения, выражаясь более точно, они могут быть искренне очарованы этим бизнесом, основанным на чужой славе. Чего хотят читатели? Перейдем к читателям. Хорошая статья, основанная на интервью со звездой, вызывает у читателя ощущение, что он близко знаком с ней. Например, почитатели певца Иана Бостриджа, Будет интересно узнать о его частной жизни, о том, какие книги он читает, где учился, нравятся ли ему гастрольные поездки, как он оценивает музыку Шуберта. Иногда бывает так, допустим, вам попалась статья, посвященная знаменитости, о которой вы никогда не слышали. Уже в процессе чтения вы интересова... заинтересовываетесь персонажем, его жизни, работой и, помимо всего прочего, узнаете о новом авторе, спортсмене или поп-звезде. Лучшее интервью... Такого плана дают читателю представление о том, что такое встреча лицом к лицу со знаменитостью. Вот почему многие авторы биографических очерков и интервью используют в материалах и описание деталей встречи, И подробности биографии и собственные наблюдения. Во многих случаях встреча длится не более 1-2 часов. Проходит обычно в отеле или другом людном месте, иногда за завтраком. Журналисты не ждут многое от подобных бесед. Обмен мнениями по некоторым относящимся к теме вопросам, несколько комментариев об одежде и манерах персонажа интервью. И немного второстепенных биографических сведений. Вот обычное содержание подобных материалов, чего хотят журналисты. Психологический подход. Некоторые интервьюеры более амбициозны. То, что они надеются получить от беседы, если и не относятся к интимным подробностям, то должно быть достаточно точный анализ характера персонажа интервью. Лин Барбер принадлежит к таким журналистам. Ее считают заслуженным и опытным мастером в, своей, в своем деле. Работу Лин приводят в качестве примера жестких методов проведения интервью. Сама она признает, что невозможно дать глубокую оценку характера кого-либо кого на основании часовой беседы, но утверждает, что э, э, мы делаем нечто подобное в повседневной жизни. Различие лишь в том, что она оценивает таким образом известных людей. Лин Барбер возможно преувеличивать, когда вы решаете на основании э, краткой встречи, нанимать или конкретного сантехника, или работать с кем-нибудь другим, вы вряд ли оцениваете характер этого человека, скорее принимаете решение на основе доверия к нему. Это то же самое, что публиковать свои выводы о том, насколько детские впечатления человека влияют на его способность чинить сломанные трубы. Развлекать и быть забавной – вот как определяет Барбер основную цель. Обычно она применяет свой метод к самым разным э, людям, преимущественно к мужчинам. Сам стиль повествования нарочито груб. И это заставляет читателя удивляться, как мог журналист позволить себе такое в интервью. То, что она пишет, может, конечно, выглядеть грубым в своей откровенности. Но наградой для читателя будет отсутствие бессмысленных восхвалений, которые, по мнению пиар-представителей, обязательно должно быть для успешного интервью. Опасность псевдопсихологического подхода Барбера в том, что ее собственные личные качества, пред... предвзятое мнение, и что кажется самым худшим домороченный фрейдизм, могут отразиться на результате, в частности, в интервью с Мелвином Бреттом показывается, что вся ее работа, полученным, полученным материалом, свелась к тому, чтобы просто представить довольно урезанный список его достижений и неудач в карьере. Сравните ее редкие и несистемные поиски новых методов с подходом к американских журналистов, подобных Рексу Риду или Барбаре л Голдсмит, которые дают небольшие комментарии, предпочитают наблюдать и позволяют персонажам своих интервью говорить исключительно в рамках той структуры рассказа, которую они сами создали. Это дает возможность читателям сделать свои выводы о характерах, изображаемых на страницах журнала или газеты. Пример, смотри, в книге «Wolf and Johnson» 1990. Наблюдатель. Для того, чтобы написать материал, подобный работе Рида «Do you sleep in the nude?» «Спите ли вы обнаженный или «Гоутмитт» «La dolce viva?» «Сладкая вива. репортеры должны провести достаточно времени с персонажами своих интервью. Эва Гарднер и... И «Вива» звезды фабрики Энди Уорхолл, чтобы видеть их отношения с другими людьми, в том числе с самим журналистом. У Эвы Гарднер было достаточно времени, чтобы показаться, высказаться. Ее монологи, без сомнения – достаточно аккуратно отредактированные ридом, представляют изобилие материала, над которым могут размышлять читатели. Биографические сведения искусно вставлены в рассказ. Вопрос о времени тоже важен. Если репортеру отведено несколько часов, или определенное количество встреч в неделю, или чуть больше, больше срок, как бы было у Голдсмит, когда она готовила материал о «Виве» даже несколько недель, то его материал будет значительно богаче по содержанию. Поддержание популярности. Значительно чаще интервью со знаменитостями в процессе организуются для официальных церемоний. Например, кинозвезда, прилетев в Лондон из Голливуда, может держать большую группу репортеров, а э Два дня в номере отеля при этом каждому журналисту будет отведено около 45 минут в присутствии пиар представителя звезды. Не совсем ясна цель такой встречи, если только она не рекламного характера. Происхождение интервью со знаменитостями. В антологии Кристофер Сильвестер датирует первый пример интервью со знаменитостей персоной в 1900... 1859 годом Тогда газета «Нью-Йорк» «Трибюн» напечатала в форме вопросов и ответов беседу Горацио Грилли и Браима Юнга, главы церкви мормонов, только через 10 лет это слово, как термин, впервые вошло в оксфордские словарь английского языка. Новый жанр журналистики не был встречен всеобщим одобрением, в основном из-за иллюзии близости к персонажу интервью, которое оно вызывала у читателей. Кроме того, интервью позволяло журналисту использовать слова и идеи известных людей, которые, в свою очередь, ждали, что им за это заплатят. Если вы попросите ученого написать две тысячи слов, скажем, о биохимии мозга, то известный теоретик вправе отчитывает на гонорар а за рассказ о содержании его новой книги он денег не получит. Не всегда предметом разговора во времени интервью является тот человек, с которым ведется беседа. Журналист из профессионального издания может встретиться с министром финансов Великобритании и поговорить с ним о состоянии экономики или побеседовать с Джеймсом Брауном, редактором журнала Loaded, и «Джек», о состоянии, Рынка мужских журналов. Практические вопросы. Предстоящее интервью со знаменитостью может вызывать у вас страх. И это вполне закономерно, ведь вы вряд ли легко сможете встретиться с популярной персоной, особенно если вам предстоит это сделать впервые. Разве что у вас найдутся знакомые, способные организовать такую встречу. Да и опытному журналисту, который без особых сложностей берет интервью у рядовых граждан, разговор со знаменитостью может показаться значительно более трудным занятием. Некоторые репортеры буквально лишают дара речи при встрече со знаменитостью, но можете быть уверены, что после интервью с десятком рок звезд первой величины, включая двух или трех своих кумиров, вам будет гораздо проще встречаться с остальными. Вы знаете, что сможете спросить их на должном уровне. Вам больше не ослеп... вас больше не ослепляют лучи их славы, и не смущает окружение. Как встретиться со знаменитостью? Для начала нужно вам получить согласие нужный вам VIP-персоны на интервью. Если вы Эм, штатные авторы издания. Это не ваша проблема. Можете, б, может быть, редактор уже задумал такой материал и просто доверит вам его написать. Возможно, пиар-представитель звезды вышел на контакт с журналом, чтобы рассказать о новом фильме, книге или альбоме, которые должны скоро быть выпущены. И сам организует вам встречу со своим подопечным. Каким бы способом ни было получено соглашение об интервью, ваша задача подтвердить его и договориться о времени и месте встречи. А вот если ваша удачная идея понравилась редактору сюжетов, но он не оговаривал её с руководством, возможно, вам придётся самому получить согласие героя будущего интервью. В этом случае всё зависит от авторитета вашего журнала его репутации в общении со звёздами. На это вы повлиять не сможете. Если ваша редакция данную звезду не интересует... Вы можете попробовать различные подходы. Найти ее телефон или адрес через компанию звукозаписи издателя театра агента. Координаты получены. Что делать дальше? Кто-то предпочитает письменное обращение от прессы, поскольку в этом случае не требуется незамедлительного ответа, хотя звонок по телефону без сомнения займет меньше времени и, к тому же, не оставит вас в подвешенном состоянии в ожидании вердикта. Факс или электронная почта также позволяет вам грамотно изложить причину вашей заинтересованности во встрече со звездой, тогда как во время телефонного разговора вы можете растеряться и выглядеть крайне неубедительно кроме того получатель сможет про прочитать ваши послания в удобное для себя время у вас не придёт, вам не придется терзаться сомнениями какое время лучше позвонить чтобы не вызвать раздражение и не потерять шансы на такую важную встречу место встреч допустим согласие на встречу, Вы получили, теперь вам нужно выбрать ее время и место. Будьте готовы к тому, что вам выделят 40 минут в малоизвестном отеле, хотя вы мечтали бы о двух часах дома у звезды. Естественно, как бы вы как вы, вы получили много красочного материала, начиная с манеры общения с детьми и заканчивая предпочтениями ткани или штор. Тем не менее, самыми известными личностями обычно не склонны соглашаться на встречу поблизости от своего дома. И это вполне понятно, офис компании звукозаписи, театральная гримерный кабинет депутата в его округе все же лучше, чем номер отеля. Такие места позволяют вам окунуться в атмосферу, в которой работает персонаж вашего интервью и получить представление о том, как он общается с другими людьми.